Часть 7. 1972. Глава 30. Артур. Лодка. Хелен. Я никогда не пишу тебе. Никогда не писал. Не знаю, как. Письма с маяка. Ты же когда-то читала книгу на эту тему. Любовный роман, который ты купила на вокзале в Зале ожидания давным-давно, в самом начале нашей совместной жизни. О смотрителях, которые пишут письма своим девушкам. И в разлуке они любят друг друга всё сильнее. На самом деле всё иначе. Дочитав, ты сказала, сомневаюсь, что это так. И ты была права. У нас всё не так. Ты бы предпочла, чтобы я писал тебе. Это бы тебя остановило? Большей частью я не могу выразить то, что у меня в голове. Я хочу сказать тебе, дорогая. Я так много хочу тебе сказать. Открытки недописанные, открытки неотправленные. Я рву их на кусочки и роняю в море, наблюдая, как они уплывают. В другой жизни, более счастливой, Я вижу, как их выносит на берег. Она их находит, собирает, складывает воедино. И всё обретает смысл. 36 дней на башне». «Что с тобой такое?» — спрашивает Билл Винса в среду за обедом из куриного супа и лежалого хлеба, который начал подсыхать и плесневеть. Сверху на консервированном супе слой желе но если его разогреть и чем-нибудь приправить, получается неплохо. Выглядишь ужасно. Я что-то съел, какую-то траву. Бил курит и ухмыляется, как будто Винс пошутил. «Что?» — спрашиваю я. «Ничего». Ладно, не вешай нос. Винс без аппетита помешивает суп в тарелке. Не могу его винить. На северном маяке мы держали кур. Часть из них несла яйца а тех, кто не справлялся с этим, мы пускали на суп. Приезжая туда, мы всякий раз смотрели на птицу и надеялись, что хотя бы одну можно зарезать во имя наших желудков. Мои кишки, жалуются Винс, крутит. Билл отвечает, «Мы сменим тебя до того, как поменяется погода. Да, Артур?» Я чешу подбородок, проводя пальцем по щетине. Вижу Хелен, которая смотрит на меня с нежностью, Но то, что я принимал за нежность, скорее всего, презрение. «Откуда у тебя борода, Артур Блэк? За все годы, что мы знакомы, у тебя никогда не было бороды. Это совсем не ты». Было время, когда она меня не знала, и это тоже был я. «Придётся нам с тобой дежурить вдвоём, бил Он стряхивает пепел в тарелку с супом. «Это недолго», — говорит он. «Они кого-нибудь пришлют?» «Глядя на моего помощника, мне хочется сбросить чашки и тарелки со стола, броситься на этого предателя и стереть проклятую улыбку с его лица». «Да», — отвечаю я, — «недолго». Винс переводит взгляд с одного из нас на другого. «Что ты будешь делать?» — спрашиваю я. «Всё нормально?» — говорит он, отодвигая еду. «Не хочу тащить сюда какого-нибудь бедолагу прямо перед Рождеством». Билл говорит, я не буду дежурить за тебя, если ты к этому клонишь, придурок. Спасибо за сочувствие, мужик. Доктор на берегу предоставит тебе его в избытке. Ты что, хочешь, чтобы я уехал, ублюдок? Билл пожимает плечами. Просто не хочу подцепить твою заразу, дружище. Наш туалет и так на грани, и без рвота, и поноса. Вдруг это моя стряпня, стонет Винс, уронив голову на руки. Если бы это была еда, возражает Билл, Я думал, что если мы все это ели... А мы сейчас будем. «Подожду денёк», — говорит Винц. «Посмотрю, может, пройдёт». «Ладно», — отвечаю я. «Я подежурю вместо тебя. Иди в кровать». Когда он уходит, Билл предлагает. «Вызови лодку. Он выглядит, как кусок дерьма». Я так решил. Завтра ему полегчает. «А если нет?» «Тогда вызовем?» «Нет, если будет буря, чёрт её побери». «Не будет». Прогноз погоды говорит другое, — возражает Билл. Я закуриваю сигарету. Иногда он ошибается. А ты? Когда пришло время отправить этих куриц в их куриный рай, мой ГС показал мне, как это делается. Он перевернул одну вверх ногами и перерезал горло. Аккуратное движение слева направо. К чему ты клонишь, Билл? Он секунду смотрит на меня и в конце концов говорит. К чёрту! Ты ГС, не я. «Делай, что хочешь». Эти обломки доломитов я собрал на фламборо -Хэт. Однажды в спокойный день мой тогдашний ГС привёл меня туда и сказал, «Парень, вот тебе пений и немного уксуса. Посмотрим, что ты сможешь с этим сделать». Под воздействием кислоты известняк шипит. Царапая монетой, я научился различать его плотность по шкале от 1 до 10. ГС отдал мне свой блокнот и справочник с заметками — К тому времени он переключился на рисование, и это был жест, означавший «Теперь он твой, занимайся, а потом передай следующему». Хелен всегда терпеть не могла камни. Я наоборот. Когда берёшь в руки камень, который существует тысячу лет, чувствуешь прикосновение истории. Она говорит, что на башне я чувствую себя комфортнее, чем дома, и, наверное, это так. Жизнь на берегу не по мне. Меня выбивает из колеи, Её непосредственность. Неожиданно звонят телефоны. В магазинах продают два сорта молока, и я не могу выбрать. Люди в магазине и на остановке подробно делятся со мной новостями. Доброе утро, Артур. Вы так быстро вернулись. Мне кажется, я видел вас только вчера. Хелен говорила вам, что Лори Стэн наконец удалили камни из мочевого пузыря. Они говорят о следующей неделе или о каком-нибудь дне в июле, когда я точно буду не здесь, но я всё равно киваю и знаю, что это не имеет никакого значения. Дом на земле — не совсем дом. Я одновременно здесь и не здесь. Словно я пришёл на вечеринку, где одни незнакомцы. Я не знаю дресс-код и должен уйти до ужина. На берегу я должен притворяться человеком, которым я не являюсь частью того, чему я не принадлежу. Это трудно объяснить нормальным людям. Их не интересует тихое спокойствие утреннего дежурства или мысли о приготовлении жаркова, которую могут занять два дня. Мир маяка маленький, медленный, недостижимый для остальных людей. Они не могут делать дела медленно и вдумчиво. Здесь мой разум работает по-другому. На берегу он сонный, не такой острый, как сейчас. Например, отправляясь на смену, я точно знаю, сколько должна весить моя сумка с учётом всего содержимого. Тапочек, белья, полотенец, расчёски, носовых платков, салфеток, брюк для работы, брюк для отдыха, свитеров, ванных принадлежностей, сигарет, пены для бритья. Я знаю, сколько весит каждый предмет в отдельности и сколько всё вместе, и если чего-то не хватает, я могу быстро определить, что это. В прошлый раз я задержал Хэлли на пристани, чтобы сказать, что забыл щипчики для ногтей в ванной. Возвращаясь, я всё это утрачиваю. Слишком много поводов для беспокойства и никакого смысла, потому что всё постоянно меняется. Поэтому... Хоть может показаться, что башня требует от меня меньше, и что я здесь отключаюсь, это не так. Когда я возвращаюсь, Хелен сбивает меня с толку. Иногда она хочет со мной поговорить, иногда нет. Иногда она уходит, и я не знаю, куда. Хотя теперь, пожалуй, я догадываюсь. Наверное, Билл был не один. Может быть, у неё было их много, тех, о ком я не знаю, кого никогда не встречал, но они знают меня и смеются за моей спиной, когда я возвращаюсь на берег, мол, что за дурак, не может удержать жену. Я не могу избавиться от мыслей о них. Как она могла? А он, человек, которого я взял под крыло, когда он тут появился. Я учил его ввязать узлы и был ему другом, успокаивал его, когда он пугался и его укачивала после плохого перехода, Никогда не смеялся над ним, только помогал. И всё это время, как долго, он не был человеком, за которого я его принимал. Я не могу избавиться от мыслей о тебе. Сон — моё убежище, но я не могу сомкнуть глаз. Я лежу в кровати, жар сменяется ознобом, ночь — рассветом, и я не могу вспомнить, что было между тем и этим». Сломался один генератор. Я передаю сообщение на берег, и они обещают прислать мастера. Но на самом деле я не хочу, чтобы кто-то приезжал. Не хочу нового человека. Вообще никого. К четырём часам утра на море опускается густой туман. Они уже не смогут никого прислать. Я поднимаюсь на смотровую площадку, перезарядить туманную пушку. Снаружи холод и неестественная тишина. Вода неподвижна, ровная и серая, как бетонная парковка, пустая в этот ранний час. На площадке грязное пятно, похоже на отпечаток ноги. Маленькой. Я моргаю. Ничего нет. Это всё туман. Он всё заглушает и утихомеривает. Иногда мне кажется, что он живёт, думает и дышит. И пусть я не первый смотритель маяка, кто приписывает стихиям характер и начинает считать их друзьями, в тумане есть что-то особенное. Он гасит свет и звук, сжимает мир в точку. И ты остаёшься совсем один. Декабрьское солнце светит слабо. Сейчас оно лимонно-жёлтое со сливочным оттенком. Трудно представить, что на земле продолжается жизнь. Семьи наряжают ёлки и украшают дома колокольчиками и лентами. Когда-то мы с Хелен тоже старались, но потом перестали. Мы только вешаем музыкальные колокольчики, потому что она привыкла к этому с детства, и украшаем зеркалами шурой. Я редко бываю дома на Рождество. Ей нет смысла делать это всё самой. Я заношу «Т» и «С» в журнал «Погоды». «С» значит «сильный», снимаю показания термометра и записываю видимость, максимум «бросок камня от башни». Трачу на это много времени, больше, чем остальные. Они записывают мало обозначения, время, как положено, каждые три часа, но не вкладывают в это душу. Я не знаю, зачем я всё это пишу. Может быть, на самом деле я пишу тебе. Это всё туман, время, бесконечность всего на свете. Снаружи я подбираю перо там, где Винс чистил площадку от своих птиц. Винс возмущается. Прекратите называть их моими птицами. Эти чёртовы птицы не мои. Но для меня это его птицы, потому что это он их нашёл. Недолго держу перо перед тем, как отпустить. Секунду оно трепещет в плотном воздухе, а потом исчезает. Оно не падает и не улетает, как обычно, на ветру. Оно исчезает. Выпрямившись, я вижу, что из тумана выступают очертания какого-то предмета. «Значит, Трайдент всё-таки отправил человека. Только лодка приближается с другого направления, из открытого моря. Это не может быть сотрудник Трайдента. Прищуриваюсь, думая, что мне мерещится, но в бинокле вижу, что к нам быстро идёт лодка. Я заряжаю пушку и нажимаю на гашетку. Звук оглушает, туман рассеивается». По инструкции надо делать паузу в пять минут, но я сразу же стреляю снова, а потом перезаряжаю пушку. Кажется, лодка не слышит. Она спешит к башне, не обращая внимания на взрывы и на меня. Я размахиваю руками и кричу, чтобы они были осторожны. В бинокль я вижу, что объект приближается. Мачта лодки высокая, но само судно компактное, меньше, чем я думал, хотя в густом воздухе трудно определить. Я вижу голову рулевого и думаю, что если я вижу его... Он должен видеть меня. Я снова кричу «Право руля! Право руля!» Пушка снова стреляет. Почему он идёт прямо? Не видит маяк? Теперь я могу рассмотреть, что парус порван. В нём жизни не больше, чем в носовом платке. Он идёт за помощью. Он не собирается обходить маяк. Я кричу, что приготовлю лебёдку, но он не отвечает. Я подаю сигналы флажками. «Привет!» — кричу я. «Вижу вас!» Он поднимает руку с сомкнутыми пальцами, похожую на плавник. Судно маленькое, и он тоже невелик. «Привет!» — повторяю я. На этот раз тише. Судно поворачивается правым бортом, и рулевой машет мне. Это не просьба о помощи, а приветствие. Он проходит мимо башни. Я наблюдаю за ним. Через несколько секунд туман поглощает лодку. Он исчезает. Глава 31. бил Фальшивая монета. 53 дня на маяке. сит явился в четверг. Едва мы успели навести порядок после завтрака, как Артур сказал, что приближается шлюпка, и, видимо, это механик, который починит генератор. Он выглядел удивлённым, будто не ожидал его появления. Стоял густой туман. Я не думал, что Трайден кого-то отправит к нам в такую погоду. Почему Артур не узнал у них? За эту неделю у него отросла борода, и глаза запали ещё сильнее. Некоторые смотрители проводят на маяке столько времени, что начинают слышать русалок. Несколько минут приходится покричать на ветру перед тем, как лодка занимает нужное положение, и нашего гостя фиксируют в упряжке. Лодочник прячется под зюитвесткой, и я не знаю, это кто-то знакомый или нет. Так или иначе, он отлично справляется с канатом, и лодка уверенно держит дистанцию. Это большое умение, потому что море вокруг башни бурлит, как вода в сливе, и хлещет о камни, и эти камни заставляют меня потерять остатки разума. Холодные осколки углерода чуждые человеку. Как океан, как небо. Между нами нет никаких чувств, никакой связи. И если жизнь в итоге заканчивается вот этим, тогда мне всё понятно». Нет ни рая, ни ада, ни бога, ни дьявола, ничего подобного, потому что ничто не имеет значения. «Приятно познакомиться», — говорит механик. «Я Сид». Он протягивает руку. Высокий, выше нас обоих и сложён, как боксёр. Клянусь, если бы и шишки Трайдента хотя бы раз провели ночь-другую на морской станции, они бы перестали нанимать людей, которые в два раза больше обычного человека. Сид старше, чем большинство сотрудников. У него татуировка на руке, человеческий череп в зубах волка, волосы густые и светлые. «Откуда вы?» — спрашивает Артур, — «когда мы втроём устраиваемся на кухне с чаем и сигаретами». «Отовсюду». Сит трясёт пустую пачку, потом берёт сигарету у Артура. «Никогда не остаюсь на одном месте. Мне сказали, что я гожусь для маяков, потому что надо бывать там и там. Но тут я бы не выжил. Ха-ха». Чертовски тесно. Сид с любопытством оглядывается, как будто никогда раньше не был на башне, и его удивляют маленькая кухня, стулья, мужчины, которые живут здесь. Обычно, когда тут появляются люди, они знают, что они тут чужие. Это наш мир, поэтому они должны держаться в рамках, как на берегу, когда ты вызываешь сантехника, и он приходит к тебе домой сделать свою работу. Но Сид другой. В нём есть что-то неестественное. Не могу понять, что. У него слишком высокий голос для мужчины и особенно для человека его комплекции. Не женский, но близко. Он не идёт ему, как будто это не его голос, и несоответствие ещё сильнее, потому что у него сильный северный акцент, напоминающим мне о дедушке, у которого были кулаки, как куски ветчины, и нос, как бесформенный овощ. Он напоминает мне кого-то сон, который мне однажды снился. Мне вот нужно пространство, говорит Сит. Одно дело приехать сюда ненадолго, но жить тут я бы не смог. Зажигалка есть? Чёрт, парни, вы должны много курить. Я курю только когда мне скучно. Почему у вас тут нет жидкости для мытья посуды, а? Я думал, смотрите ли помешаны на таких штуках. Но у вас вообще ничего нет. ГС хмурится. Мы пытаемся согласовать это с Трайдентом. Надо было сказать, я бы привёз в качестве рождественского подарка. Захватил в спаре. Мне нетрудно. Мы обходимся мылом. Как вам ещё не осточертело? Сидеть и ни хрена не делать с утра до ночи. Это не совсем так, возражает Артур. Да, но всё равно скучно. Не особенно, когда привыкнешь. Не хотел бы к такому привыкнуть, дружище. И вот ещё одна проблема. Сид выдувает клуб дыма в сторону трубы. Представьте, что вам до сих пор приходилось бы сутки напролёт крутить эту шарманку. Ещё и половину места занимает. Артур соглашается и начинает рассказывать ему о грузах, которые когда-то висели на цепи внутри трубы. И о том, что дежурный должен был поднимать их вверх к фонарю, чтобы развернуть линзы, а потом снова опускать. И так каждые 40 минут как штык. Думаю, Артуру бы это понравилось. Ему подходит работа, требующая сосредоточенности и упорства, как в своё время моему отцу и его отцу. Это одна из причин, почему Трайдент его так ценит. Надёжный сотрудник, который за много лет работы ни разу не отклонился ни на шаг влево, ни на шаг вправо. Артур — доказательство того, что на башне можно жить. И не просто выживать, а жить хорошо. Все смотрители, с которыми я работал, говорили о том, как здорово было бы учиться у него, как будто это святой Грааль, к которому они мечтают прикоснуться. Но он не такой, когда узнаешь его получше. Вот почему я ей не верю, когда она говорит, что сделала ошибку. «Рак, отличная штука», — говорит Сид, погасив окурок. «Такая встряска. Вы знаете, что я болел им три раза. Я просто в рубашке родился. Да». Должно быть у меня жизни, как у кошки. Ещё чаю? Две ложки сахара, да. Давай, не стесняйся, дружище. Да, две. Клади, давай. Сам диву даюсь, зачем я занимаюсь этими подработками. Но надо добывать денежку. Покажите мне другого человека, который переболел раком столько раз. Это вытягивает все силы, о да. У собак он тоже бывает. Я раньше не знал, но это правда. Пёс моего приятеля болел раком, но собак не лечит, так что он умер. «Где ваш третий?» «Что?» «Ещё один парень». «Спит. В это время? Чёрт побери, у него что, отпуск?» «Он приболел», — говорит Артур. «Если его может свалить обычная простуда, он никуда не годится. Так и скажи ему. Я болел раком три проклятых раза. И только взгляните на меня. Я почти хочу снова им заболеть. Теперь это как игра». Посмотреть, как я выиграю, получу ещё один приз. Сколько раз я одолею его. Больница — неприятная штука. Мне говорили, что я как фальшивая монета всё время падаю нужной стороной. Моя мать из Йоркшира. Это первые слова, которые я ему говорю. «Да?» — он поворачивается ко мне. Глаза у него серебристые. «А бабуля?» «Что? Меня не интересует история твоей жизни, парень». «Я просто предположил». Из-за акцента. «Хреновая ты гадалка!» «Я же сказал, я отовсюду!» «Слышал когда-нибудь о белом граче?» «У меня есть приятель, он сказал, видел его один раз на деве». «Это точно была дева, точно, сто процентов!» «Не чайка!» «Мой приятель в этом разбирается!» «А белый грач!» «Он вышел на смотровую площадку, и эта чертова птица появилась из ниоткуда, села рядом и уставилась на него, абсолютно белая». Огромный, просто огромный белый грач. «Тут не водятся грачи», — сказал Артур. «Значит, тогда водились. Давным-давно. У меня пунктик из-за птиц. Я их терпеть не могу. Они какие-то доисторические. Эти клювы, лапы, крылья. Вы когда-нибудь пытались помочь птице в беде?» «Чёрт, да они орут на тебя. Страшно!» Позже я повёл Сида к генератору. Пока мы спускались по лестнице мимо цистерн с маслом, мимо керосина, потом в кладовую, я рассматривала его затылок. У него очень странные волосы, почти белые, но не совсем. И это не та белизна, которая приходит с возрастом. Где-то во мне трепыхнулось чувство узнавания, но я не смог ухватить его. Механик такой огромный, Я не представляю, как мы вдвоём поместимся там, внизу, среди генераторов и прочих механизмов, но нам это удаётся. Артур сказал, что я должен быть с ним, но я не хочу. Мне не нравится, как он на меня смотрит, как будто он знает каждую мою мысль. «Кто вас привёз?» — спрашиваю я. Сид начинает работать и сливает топливо. «Что? Кто вас привёз? Я его не знаю». «Я его тоже не знаю, парень». Обычно к нам приезжает Джори, чаще всего. Прости, что разочаровал. Внизу темно, сплошные тени. Видать, вы рассчитывали на кое-что? Рождество же на носу. Бывает. Да, вы, смотрители, думаете о себе, что вы всем милость оказываете. Я бы не сказал. Я слышал, все сосунки в школе готовят вам подарки. И в церкви тоже. Но ты не руководишь взводом во Вьетнаме. Не надо так жалеть себя». Мы всегда благодарны за это. Это чересчур, если тебя интересует моё мнение. И хочешь, расскажу ещё кое о чём, бил Есть ещё такая штука. Тенденит. У тебя когда-нибудь было такое? Можешь считать, что родился под счастливой звездой. Однажды утром я проснулся, а у меня руку скрючило. Не могу пошевелить ей. Ладонь, запястье вся рука до локтя не шевелится вообще. Висит, как мешок с картошкой. Потом доктор мне сказал «Тот, что лечил от рака?» я, другой. И говорит мне, у вас тендинит. Сидни». Я в ответ «Что-что?» И он рассказал мне, что это такая штука, когда нерв в руке зажимает и приходится ждать, пока не отпустит, потому что ничего не поделаешь. Он поводит плечами и раздаётся хруст. Конечно, работать я не мог, хреново было, но в конце концов Костоправ дело говорил. Оно само прошло. Застало меня врасплох. Но я выбрался, как тот ваш белый грач. Здесь нет белого грача. Как скажешь. Но мой приятель знает, о чём толкует. Кто ваш приятель? Может, я его знаю? Псид вынимает карбюратор. Ты женат, Билл? Да. Дженни, да? Откуда вы знаете её имя? Он снимает крышку с поплавковой камеры. Кличка для осла. Я ей передам. «Ну и как тебе живётся? С Дженни?» «Я слышала, она выпивает?» «Я чувствую запах топлива. Прошу прощения?» «Мир тесен!» — он смотрит мне прямо в глаза. «На берегу. Люди болтают. Это не твоё дело, чёрт возьми. Ты прав. Не стоит мне совать нос, куда не просят. Только вот мне интересно, что заставляет мужчину и женщину оставаться вместе всю жизнь? Удивительное дело. Я-то не женат, никогда не хотел». Что может быть ужаснее? Мне надо заговорить, или я его ударю. Надо занять рот, иначе мне придётся занять кулаки. Мой отец говорил, ты из тех, кого бьют, бил. Ты не тот, кто бьёт. Дерьмо, правда? Сид достаёт проволочную щётку. Быть связанным по рукам и ногам всю жизнь — это долго. Я б не смог. А я одиночка. С работой вроде нашей много времени проводишь в розе и тебе это нравится, добил. У меня начинает болеть голова. «Извини», — говорит он, — «просто любопытно, вот и всё. Люди приходят ко мне со своими проблемами». У меня нет проблем. Внизу он, кажется, моложе, чем был наверху. Его руки, вытирающие смазку с поплавка, гладкие и молодые, как у юноши, а не у мужчины, который зарабатывает себе на жизнь, пачкаясь в грязи. Я думаю о его зубах. Когда он улыбается, видно, какие они белые и какие острые у него клыки. В груди такое чувство, будто я проглотил мешок с песком. «Так себе и повторяй, дружище», — говорит он. «Никогда не догадаешься, кем я был, пока не ввязался в это дело». «Ну давай, предположи. Уверен, не сможешь?» «Не знаю. Я уже дал тебе подсказку». Он брызгает очистителем в трубку жиклёра. «Люди приходили ко мне со своими проблемами. Раз в неделю. По воскресеньям». «Чёрт возьми! Ты что, в церковь не ходишь?» «Вы были священником?» «А что, я не похож на святого человека?» «Нет. Но это было давным-давно. Подай мне ту отвертку». «Зачем? Она мне нужна». «Зачем вы стали священником?» «Причину я уже назвал. Чтобы ты снял с груди то, что у тебя там. Нет у меня ничего на груди». Он утирает нос татуированной рукой. «А сумка?» «Какая сумка?» Ты сказал, у тебя сумка с песком на груди, со всем, что ты держишь внутри. Я уставился на него. Ты не любишь свою жену, Дженни Ослицу. Ты запал на жену ГС. Сид вертит в руках отвертку. Да, запал. Любил её давно, да? С тех пор, как приехал сюда. Твоя жена выглядит убогой на её фоне. Ты так влюблён в Хелен, что не можешь на неё смотреть. Не можешь прикоснуться, даже взять её сумки, чтобы помочь ей выйти из машины. Ты беспокоишься, что он заметит и всё поймёт. Но я тебе скажу, он уже знает, дружище. Он знает, чего тебе надобно и как ты в неё втрескался. Удивлён? Ты идиот. Конечно, он знает, глупец. Ты, небось, думал, он старый, и его это уже не интересует, да? И что он тебе ничего не сделает? На твоём месте я бы не был так уверен, дружище. Это человек, которому терять нечего. Не знаю, что ты возомнил. Всё ты знаешь. Ты точно знаешь, кто я такой. Сид постучал подушечкой указательного пальца, а большой. Звук был такой, будто соединяется старая телефонная линия. «Ты пропустил лодку с хелен продолжил он. «После того, что с ними случилось, она уничтожена, не так ли?» Лучше ей уже не станет, и это сделал не ты. Это сделал он. Не смей трепать имя Хелен, предупреждаю я. Ты её не знаешь. Ты тоже придурок. Но я знаю тебя. Да, я всё о тебе знаю. Многое. Ровно столько, сколько нужно. Он вытирает руки и улыбается во все тридцать зуба. Ну что, заработал я ужин? Сто лет не ел домашней жратвы. Глава 32. Винс. Тук-тук. Восемнадцать -тук. дней на башне. Кто-то подходит к кровати, но это не значит, что наступила ночь. Темно, но это не значит, что наступила ночь. А может быть, она наступила? Всегда есть такая вероятность. Проблески событий и вещей, принадлежащих настоящему миру. Пар от чашки с чаем — призывный запах консервированных равиоли Хайнс. Некуда идти и негде быть, только впасть в спечку. Живот болит он, словно сеть, набитая крабами, шевелящимися и чего-то ждущими день за днём. В тюрьме у меня была щель, сквозь которую я видел небо. Светом нас не баловали, потому что свет — роскошь для человека с чёрным сердцем. В ясную погоду я мог рассмотреть звёзды, пять или шесть. Тогда они казались мне чудом из чудес, и сейчас я тоже так думаю. Я лежал на нижней койке. Надо мной кто-то храпел или чесал яйца, а я смотрел на звёзды, пока не засыпал. Остальным хуже. Им приходится дежурить и убирать вместо меня. и то привык гадить ведро. Билл и гэс привыкли к фарфору или из чего там делают унитазы. Болеть тут или в тюрьме — без разницы. Приходит ГЭС, становится на колени, достаёт коробку из своего шкафчика. Я слышу, как тихо, холодно и равномерно постукивают камни друг от друга. Тук-тук. Время идёт. «Я тебе рассказывала, что умею гадать по руке?» Однажды вечером спросила Мишель, когда я встретила её после работы на Чаринг-Кросс. Она вышла из переполненного в метро с зонтиком, висевшим у неё на руке — как подстреленная птица. Она махала мне и улыбалась. Я подумал, как же я с этим всем справлюсь. Ты не увлекаешься этой чушью, да? Что ты имеешь в виду? Мертвецами, предыдущими жизнями. Я не знаю, что об этом думать. Мы миновали Трафальгар-сквер с голубями на серой колонне. Бабуля учила меня гадать по руке. Да. И Таро. Это карта с перевёрнутыми козлами? «Ты никогда этого не делал?» «Конечно, нет. Я тебе погадаю, если хочешь». Но она не стала. Мы вернулись в её студию на Стрэдфорд-Роуд и занялись сексом. Когда на следующее утро я проснулся, она держала мою ладонь в своих и рассматривала её. «Что там?» — спросил я. Она ответила, «У тебя нет линии судьбы». «А должна быть?» — она сказала, «Да». Я заметил, что если у меня есть линия сердца, этого достаточно. «Есть», — сказала она. Полусон, полуявь, и я тону в зыбком мире. Прошлым вечером я слышал, как гС говорит по рации. Наверное, он вызывал доктора. «Артур обо мне позаботится». Тук-тук. «Кто там?» По морю ко мне плывёт человек. Белые волосы, белая кожа, ноги стоят на площадке, руки хватаются за собачью лестницу. Вот он уже у входа, в дверях. Я обещал Мишель, что всё кончено». В последнем письме я поклялся, что больше не будет драк, не будет опасности, поверь мне. В тюрьме был один парень, который любил играть в шахматы и научил меня. Он сказал, что это всё равно, что быть одной из фигур, важной фигурой, например, конём. Если поставить коня на доску, он становится частью игры и влияет на её ход. Но если снять его с доски, это просто конь и больше ничего. Он не может ходить, побеждать, другие фигуры. Он больше не часть игры, а просто конь. Время от времени надо снимать себя с доски, возвращаться к самому себе, к себе настоящему, когда ты наедине с собой и не притворяешься кем-то другим. На маяке это возможно. Здесь никто не давит на тебя. Мой секрет в кухне под раковиной. Это моё личное удовольствие, как камни для ГМ. Я представляю вес пистолета, его изгибы такие же гладкие, как её тело. Много часов я был в отключке. Смутно помню, что в спальню заходил ГС, слышался скрип кровати, занавеска одёргивалась, и голос в темноте шептал «Винс, ты слышишь меня? Ещё немного, дружище!» Плавая в этой темноте, которая вознесла мои мысли на верхушку башни, то ли в небо, то ли в море, я потерялся где-то на земле в поисках неведомого, недостижимого света, и мне показалось, что я умер. Девятнадцать дней «Я вспоминаю день, какой-то день из миллиона дней, когда у нас закончили сигареты. Мы поглаживали карманы, как щёки девушки, и думали, чёрт, мы всё выкурили. Трое мужчин носились между этажами, обыскивали куртки, рубашки, карманы, все заначки и закутки, где могла оказаться сигарета, припрятанная на чёрный день. Перетряхивали коробки и банки». Вспоминая, что когда-то кто-то поделился со мной сигаретой, я её куда-то спрятал, но куда? Потом мы выискивали окурки в мусорных ведрах, вытряхивали из них остатки табака и делали самокрутки. Хватало на одну-две затяжки, но хоть что-то. На маяке курение не просто привычка. Это две с половиной минуты времени, которая принадлежит только тебе. Покой на душе и на сердце. А что потом? Ждать лодку? Просить, чтобы быстрее приехали, но без сигарет проходят целые дни, тянутся часы, а море играет с нами злую шутку, с крошечными людьми и их крошечными желаниями. Потом Артур нашёл пачку. Если бы это был Билл, он оставил бы её себе, потому что сигареты — это не банка сардин, ими не обязательно делиться. Но ГС клал одну сигарету каждому из нас на стол, ровно по штуке в день на нос — И предвкушение этой сигареты было божественным. Мы втроём курили по вечерам после ужина в тишине, шелестела бумага, из губ доносилась мягкая «пф». Ни одна сигарета до или после не была такой прекрасной. Меня будет ночной кошмар, а, может быть, это мокрый от пота избившийся в комок простыни. Мне снилось, что я ползу между несуществующими плоскостями — а потом мои мышцы подвели меня. Я упал и проснулся. Где-то на заднем фоне, в отдалении, слышалось тук-тук. Сверху или снизу я не мог понять, но я почувствовал, что здесь есть кто-то ещё, потому что убило ИГС другие голоса. Они не такие хриплые, и ворчливые, как обычно. Я пытаюсь сесть. Моя спина отклеивается от мятой простыни. Кровь устремляется к голове. Мне больно, и я снова ложусь. Желудок пустой, но при мысли о еде меня тошнит. При мысли о конфетах, которые передала Биллу жена, меня тошнит. Глаза болят, локти, колени. Все места, где есть что-то круглое, в круглой впадине. На полу стоит ведро. Не знаю, когда я пользовался им в последний раз и когда его выносили. Может, они позвали доктора? Мне нужен доктор. Но это не доктор, никого нет. Я мечтаю о том, чтобы выйти на смотровую площадку, подышать свежим воздухом, который выдует из меня болезнь. Но я не могу попасть туда. Я не смогу встать. И это желание ощущается как жажда. Настоящая жажда потребности выйти. Это как вода, которую надо выпить, или я умру. Что если я умру? Когда я снова просыпаюсь, ужасно холодно. Стена влажная и ледяная. Я натягиваю на себя простыню и одеяло, и они тоже ледяные. Мне снится странный, омерзительный сон, от которого горько на языке. Я снова в том месте, иду, впереди ещё один дом. Я вижу его не таким, каким он был в реальности, а изменившимся, кривым. Мой друг Редж идёт следом за мной, остальные тоже. Я их не вижу, но чувствую, слышу шорох их курток. Давайте вернёмся, не будем это делать. Но сон продолжается, меня никто не слышит, лает собака. Я вижу её зубы и чёрные дёсны, и сочащуюся слюну, когда она рычит. Кровь и мех, тонкий детский крик. Мой друг остывает у меня на руках. Окно в спальне, серый, непрозрачный квадрат, и я думаю о букве Т, тумане. Три голоса. Мне нужна вода. Я думаю, что если приду на кухню, то увижу себя рядом с Г.С. и билом Мы сидим, курим и играем в карты, и голос, который я слышу, мой собственный. А тот я, который думает об этом, он не участвует в разговоре. Он невидимый, мёртвый, умер во сне. Но спустившись на кухню, я вижу не себя. Это огромный мужик с серебристыми волосами. — Ты вовремя, — говорит Артур. — Чертовски вовремя, — говорит бил Огромный мужик с серебристыми волосами не говорит ничего, только смотрит на меня и улыбается.